«Лгут!» — буркнул Чернобог. «Они хотят заманить нас к себе, а потом убьют!» «Вот как они поступили за средой!» «Я сам всегда так поступал!» — добавил он с мрачной гордостью. «На нейтральной территории!» — сказал мистер Нанси. «Действительно, на нейтральной территории!» Чернобог хмыкнул. Звук был такой, словно в иссохшем черепе загремел металлический шарик. «И такое я тоже говорил. Приходите на ничейную землю, — говорил я, — а потом среди ночи мы поднимались все как один и их убивали. Хорошие были времена!» Мистер Нанси только пожал плечами, потом, смакуя свою горелую картошку фри, одобрительно хмыкнул. м, -м отлично!» «Мы не можем им доверять», — сказал тень. «Послушай, я старше тебя, я умнее тебя, я красивее тебя», — сказал мистер Нанси, мерно ударяя по дну бутылки с кетчупом, которую перевернул над тарелкой с горелой картошкой. «Я за вечер сниму девок больше, чем ты за год. Я могу танцевать, как ангел, драться, как загнанный в угол медведь, строить планы лучше лисы, петь, как соловей. И что ты этим хочешь сказать?» Карие глаза Нанси уставились в серые тени и им так нужно избавиться от тела как нам забрать его такого нейтрального места не существует сказал Чернобог. есть одно отозвался мистер нанси самый центр пытаться определить точный центр чего либо в лучшем случае проблематично когда дело доходит до живого людей к примеру или континентов все упирается в неосязаемое что есть центр человека, что есть центр сна. А в случае Соединенных Штатов следует ли при поисках центра учитывать Аляску или Гавайи? В начале 20-го столетия вырезали огромную картонную модель США со всеми 48-ю центральными штатами, и чтобы определить центр, поместили на иглу, а затем перемещали эту иглу, пока не нашли ту точку, в которой модель уравновесилась. Насколько можно было установить, точный центр Соединенных Штатов пришелся на свиноферму Джонни Гипса в нескольких милях от городка Ливан в штате Канзас. К тридцатым годам жители Ливана совсем уже собрались поставить монумент прямо посреди свинофермы, но Джонни Гипс заявил, что не желает, чтобы на его ферме ошивались миллионы туристов, вытаптывая траву и пугая свиней. Поэтому памятник поставили в географическом центре Соединенных Штатов в двух милях к северу от городка. Разбили парк, изготовили памятник, чтобы там его поставить, и бронзовую табличку, чтобы к памятнику прикрепить. Провели дорогу от города, и уверенные, что туристы только и ждут, чтобы потоком ринуться сюда, построили возле монумента отель. И стали ждать. Туристы не объявились. Никто не приехал. Теперь здесь маленький чахлый парк с передвижной часовней, где не поместилась бы и скромная похоронная церемония, и мотель, чьи окна смотрят на дорогу мертвыми глазами. «Вот почему», — завершил мистер Нанси, когда они въезжали в человечность, штат Миссури, население тысяча восемьдесят — «точный центр Америки представляет собой заброшенный парк, пустую церковь, гору камней и разваливающийся мотель. «А свиноферма?» спросил Чернобог. «Ты же только что говорил, что настоящий центр Америки на свиноферме». «Не в этом дело», сказал мистер Нанси, «а в том, чем люди это считают. Все упирается в сознание людей, в воображение. Люди сражаются только за воображаемые вещи». «Мои люди», поинтересовался Тень. «Или ваши люди?» Нанси промолчал. Чернобог издал звук, который мог быть смешком а мог быть и фырканьем. Тень попытался устроиться поудобнее на заднем сиденье. Спал он мало, его обуревало дурное предчувствие. Он нутром чуял, что что-то не так. Худшее чувство, чем было у него в тюрьме, и худшее, чем то, что сводило ему живот, когда Лора рассказывала ему об ограблении. Дело было худо. Покалывало затылок, подташнивало и несколько раз волнами накатывал страх. Проезжая через человечность, мистер Нанси сбавил газ, потом притормозил у супермаркета. Мистер Нанси вошел внутрь и тень двинул за ним следом. Чернобог остался ждать на стоянке, куря очередную сигарету. В супермаркете светловолосый парнишка, совсем еще ребенок, заставлял полки коробками каш эй окликнул его мистер нанси привет отозвался парнишка неужели это правда они его убили да ответил мистер нанси они его убили парнишка с грохотом бросил на полку несколько пачек кап кранч они думают будто могут давить нас как тараканов на запястье у него тускло поблескивал серебряный браслет «Но ведь нас не так-то легко сломить, а?» «Нет», — согласился мистер Нанси, — «нелегко». «Я приду, сэр», — сказал парнишка, и глаза у него яростно вспыхнули. «Знаю, что придешь, Гвиденбах». Мистер Нанси купил несколько бутылок Кока-Колы, упаковку туалетной бумаги, коробку жутковатых на вид черных сигарил, гроздь бананов и пачку жвачки «Дабл Минт». Он хороший мальчик. Приехал сюда в седьмом веке. Из Уэльса. Минивэн колесил по дорогам сперва на запад, потом на север. Канзас — безрадостная серость заброшенных облаков, пустых окон и разбитых сердец. Тень стал мастером по выискиванию радиостанции и переговорам с мистером Нанси, который любил ток-шоу и танцевальную музыку, и чернобогом, который предпочитал классику чем мрачнее, тем лучше, приправленную передачами самых крайних евангелистов. Сам тень любил старые шлягеры».